«Культура и духовный уровень народа». 16 мая 34 -го. Формы жизни есть печать духа народа. Можно судить об упадке или восхождении народа не только по историческим фактам, но и по выражениям творчества. Когда духом овладевает грубость и невежество, то все выражения будут соответствовать установлениям жизни. В этом единении можно проследить все основные черты времени. Конечно, формы жизни дают всю окраску периодам истории. Чем отличаются первые три десятилетия XX столетия? Войны, ужасы жестокости, огрубения и самое страшное отрицание. Но можно распознать среди этого мрака формы света. Пусть они меньше числом, пусть они разбросаны по коре земли, Но равновесие света устанавливается не численностью, но потенциалом, не скученностью, но доблестью духа. Так на пути к миру огненному проникнемся значением великих форм и почтим особенно свет очей, которые несут человечеству мощь красоты.